Запол о чём два воина, один старый, седой, в шлеме, другой помоложе, в широкополой шляпе. За ними флитисты. В такт флейтам, мягким шагам, вытягивая ноги, полутанцуя шли батальоны. У реки гремел бой. На Клементовском острожке виднелась русская знамя. Дымились вдали окопы пожарского, его линия отступала но все еще не прерывала связи с казаками. Два человека, один в шлеме, другой в шляпе, поднялись на стену. — Ясно, вельможный пан Гетман, — начал седобородый, — мы сражались и с вами, и против вас, всегда, если не с успехом, то с умением. Мы знаем, ясно, вельможный пан, искусство хождения в ногу и искусство движения с сомкнутыми ротами. Наши воины будут даже копать укрепления, если им заплатить за это отдельно. Бой вдали казался неподвижным. Под ковыле голубела Москва-река. Сирели вдали деревянные кровли над белыми кремлёвскими стенами. Палиц Ивана Великого сверкал золотым на Торском купола. Мы сражались, сказал сюда борода из господином Маржеретом в великий день, когда храбрецы изрубили московитов. Одежды наши были тогда кровавы, но мы ушли пан гетманов из Москвы. Нам дали только две короны и два жезла из единорога. 20 золотников на воина пришлось нам, а эту кость продать трудно. Мы вели переговоры через господина Шоу с Пожарским и не сговорились. Шмидт говорил медленно. Он понимал дело, надо было тянуть цена на помощь нарастала. "Да обычным московской", сказал он. "Делиться не так, как разделили бы её вы, господин Хопкевич, ученик принца Морица Ранского, ученик древних победителей шведов и покровитель наук. Мы пойдём в бой, если получим долю добычи равную с долей воинов гарнизона." После московского пожара нам заплатили, ясно-вельможный пан, с овольими шкурами без хвостов. А шкура без хвоста подобна женщине с обритой головой. Она не может обрадовать сердце. Такая шкура также похожа на душу без тела. Вдали, сливаясь, сгремели выстрелы. Хаткевич смелил полуостров за москворечье взглядом. Русские еще держались. Со стен Кремлёвских нельзя было достать русские дымы. Лавы от казачьего лагеря в сторону Острожка были пусты. Я принимаю предложение воинов, сказал он. Слово моё крепко, расплата вечером. А русские стоят сейчас между вами и платой, в бою бегом. И он ещё раз взглянул на дальний русский фронт. Полными раздували русский огонь в жаровнях. В жаровнях калились ядра. Дымили жаровни, пахло баней. Проховой дым не проходил. Кислый пар уксуса смешивался с горьким пороховым дымом и с запахом московской пыли. Стояла войско Нижегородская крепока. Вперёд идти было нельзя, назад отступить было нельзя. Пушкарь рядом с Дмитрием Михайлчом поднял дуло мортиры, заложил порох, забил сухими тряпками, на сухие тряпки положил мокрые и забил туго, на мокрые тряпки клещами опустил ядро. Пушка вздохнула паром, потом ахнула, прыгнула назад и послала колённое ядро. Дмитрий Михайлович посмотрел вперёд. Ну, поп Ерёма, держись, услышал он. Это сказал один ополченец своему длинноволосому соседу. Новые идут, пешие. Упало ядро, прорвало дорогу среди идущих. Они шли, переходя в бег, вытягивая ноги пожуравлиному, падая весом своего тела на вытянутый носок. Впереди шёл седовласый загорелый человек в кованом панцире. Свистели мимо этом флейты прихота шла. 3 дня обился Дмитрий Михайлович и устал от железа доспехов.